Глава пятая. Либератор. Так его и забрали. Сидящего на мокром асфальте в полной прострации с мертвой девочкой на руках. Передвижной патруль корпуса стражей порядка, видимо, все же вызванный кем-то из спрятавшихся молчаливых очевидцев, подъехал почти бесшумно. Из машины вышли двое в форме, осторожно приблизились, переглянулись. Один из них наклонился... Аккуратно забрал у Олега тело ребенка. Тот не сопротивлялся, даже не пошевелился. Только руки, освободившись от ноши, безвольно упали на колени. Его подняли и повели. Он не помнил, как шел, как забирался в автозак, как садился на грязную скамейку. Очнулся уже внутри, когда лязгнула закрывающаяся дверь. Олег безучастно уставился в стену перед собой — Он не чувствовал боли в избитом теле. Там все занемело, отключилось, словно не его это тело. Злая ирония, но вот так. Болело что-то внутри. выворачивалось сердце наизнанку. А может, это соднила душа, не привыкшая к такому, и уже изрядно очерствевшая за годы войны, как в этом теле, так и в том, другом. Олег не знал. Он не чувствовал ничего, кроме одного. Он не смог защитить. Остальное для него сейчас не существовало. Потом было ярко освещенное помещение, участка корпуса стражей порядка. Какие-то вопросы, на которые он отвечал автоматом, не вдумываясь в смысл. Камера, опять допрос, опять камера. Очнулся он ближе к утру. В голове гудело, тело ломило. Но сознание стало странно ясным, слишком ясным для человека, пережившего подобное. Он поднялся со скамьи, подошел к решетке, взялся руками за холодные прутья. «Мужики!» — хрипло позвал он, глядя на дежурного офицера за столом. «Дайте водки!» Коротко посмотрев на него, дежурный отложил бумаги, встал, открыл сейф. Молча налил полный стакан какой-то мутноватой жидкости и протянул сквозь прутья. Олег выпил одним махом, даже не почувствовав вкуса. Только обжигающее тепло разлилось по пищеводу, ударило в голову, но не опьянило. Слишком много адреналина все еще бушевало в крови. И тут сзади из камеры донеслось. «Вот урод, даже не поделился!» В голове вспыхнули отголоски прошедших эмоций. Олег медленно повернулся, отыскал взглядом говорившего, какого-то мелкого типа уголовного вида, который, видимо, решил, что в новой камере можно устанавливать свои порядки. Встретился с ним взглядом. Тот подавился следующими словами, попятился, наткнулся спиной на стену и отшатнулся в глубину камеры, ужавшись в угол. Больше из того угла не доносилось ни звука. Олег вернулся на скамью, прислонился к стене и забылся пустым тяжелым сном. Все тело кололи маленькие иголочки, руки и ноги тряслись мелкой дрожью. Во сне он, кажется, стонал, но до утра его больше никто не трогал и не подходил. Даже дежурный старался не смотреть в сторону камеры. Утром его выпустили из камеры и повели на допрос. Теперь уже к начальнику участка. Олег стоял в большом кабинете и также односложно отвечал на те же вопросы, что и раньше. Перед ним за столом сидел мужчина со знаками различия юстиции. В них Олег не разбирался, да и какая разница, кто перед ним. Начальник участка, прокурор района или сам министр. Мужчина смотрел на него профессиональным взглядом следователя. Внимательным, цепким, но без враждебности. Выслушав ответы, Он помолчал, рассматривая бумаги на столе. И вдруг задал вопрос не по теме. «Вам медицинская помощь нужна?» «Мне?» – Олег удивился. «Нет». «Вы уверены?» «Наверное, нет», – Олег пожал плечами. «Это не важно». «Хорошо». Мужчина постражал лицом, поправил очки и заговорил официальным тоном. «Комиссия в моем лице и лице расследовавших это дело следователей», на основании показаний очевидцев, ваших показаний, а также рапорта дежурного патруля корпуса стражи порядка, постановила. Он сделал паузу, заглянул в бумагу. В связи с чрезвычайными обстоятельствами и событиями, происходящими в республике и, в частности, в нашем городе, и данным мне правом принимать досудебные решения в особом порядке, гражданина Буревестника Олега Валерьевича из-под стражи освободить по всем пунктам обвинения, а именно в убийстве с особой жестокостью пятерых человек, оправдать, как находившегося в состоянии аффекта и защищавшего жизнь и здоровье семьи гражданки Ферсун, а также самого подвергшегося нападению организованной банды радикалов и действовавшего в пределах необходимой самообороны. Он протянул Олегу несколько листов. «Распишитесь здесь, здесь и здесь». Олег механически поставил подписи в указанных местах, даже не вчитываясь в текст. «Вы можете быть свободны», — сказал начальник. «Кроме того, вас отведут в медпункт для оказания медицинской помощи». Он подал знак конвойному, стоявшему у двери. Тот кивнул и жестом показал Олегу следовать за ним. Они долго петляли по коридорам, серым, с одинаковым, с выщербленной плиткой на полу и облупившейся краской на стенах, Наконец конвойный остановился у двери с табличкой «Медпункт». «Входите», — сказал он, — «я здесь подожду». Олег толкнул дверь и вошел. Комната оказалась стандартным медицинским пунктом государственного учреждения. Белые стены, плакаты с правилами оказания первой помощи, за стеклянной перегородкой пара кушеток. За столом сидел пожилой мужчина в желтом медицинском халате с усталым, но добрым лицом. Он поднял глаза на вошедшего — Окинул его взглядом и без лишних слов сказал «Сначала в душ» и показал рукой на дверь справа. Олег открыл ее и оказался в небольшом помещении с душевой кабиной, раковиной и маленьким зеркалом на стене. Он подошел к зеркалу. Из глубины стекла на него смотрело чужое лицо. Отросшая щетина, спутанные волосы, синяки и ссадины. Лицо, которое было лицом прежнего Олега, круглое от природы, Сейчас выглядела изможденным. Под глазами залегли глубокие черные тени. Но страшнее были глаза. Они стали какими-то нереально спокойными, отчужденными. Смотрели на него из зеркала так, словно оценивали, свой или чужой. Радужка, бывшая от природы синей, стала прозрачной. Преломляла свет и приобрела какой-то серый оттенок. «Надо побриться». Сказал Олег слух, не обратив внимания на произошедшие с ним перемены. Он отвернулся от зеркала и шагнул в душ. Горячая вода обожгла кожу, смывая грязь, кровь и усталость. Но то, что находилось у него внутри, не смывалось ничем. Он стоял под тугими струями, закрыв глаза, и думал о том, что теперь будет дальше. В кармане лежал жетон анархистов с точкой, забытый, но не потерянный. Завтра предстоял новый день. А сегодня, сегодня надо просто выжить. Тщательно смывая с лица грязь, в которую превратились кровь, слезы и пот, Олег не обнаружил ничего хуже, чем пара ссадин, и начал мыться дальше. По итогам помывки обнаружились содранные до мяса локти и колени, глубокие порезы на ребрах и плечах. На правом плече был вырван клок кожи вместе с мясом. Это место покрылось толстой коркой крови с укровицей. Когда он снял одежду, корка лопнула и рана начала снова кровоточить. К тому же, заглянув в зеркало после душа, он с удивлением заметил отсутствие мочки правого уха. Аккуратно отстреленная она уже зажила. Видимо, в горячке боя и последующих событий он даже не почувствовал боли. Ну и ладно. Мысленно пожал в плечами, Олег оделся и вышел из душевой. В медкабинете он подвергся тщательному осмотру со стороны давешнего доктора. Обработан спиртом снаружи, внутрь, правда, ничего не досталось. Получив повязку на плечо, он был отпущен в освояси с пожеланием больше не попадать в такие ситуации. «Но это вряд ли», — усмехнулся про себя Олег на слова доктора. Поблагодарив его, он вышел сначала из кабинета, а чуть позже и из участка, где забрал у дежурного свои документы. Деньги ему вернули, но, пересчитав купюры, Олег скептически хмыкнул. Часть явно испарилась. То ли выпали, то ли помогли добрые люди в форме. Ладно, не до того сейчас. Он направился пешком домой. Время уже обеденное, и вместе со сознанием окружающей действительности вернулся голод. В животе дико заурчало, желудок скрутило в легком спазме. Олег поймал себя на мысли, что уже не отделяет себя от своего визави, чью память и тело принял как свои. Мысли и навыки у него остались в основном собственные. Но мысленно перестроившись, он стал называть себя Олегом-буревестником. Заставил себя позабыть прежнее имя и фамилию, да и другой мир тоже. Тоска о нем еще не успела захватить. Слишком много событий случилось за этот короткий период. Психика просто не успевала адаптироваться. Сейчас ему некогда заниматься самокопанием и впадать в депрессию. «Я уже никуда не успею», – подумал он спокойно. «Ни в оружейный магазин, ни к анархистам. Но нормально жить после произошедшего я уже не смогу». Завернув по пути в небольшой магазинчик, Олег купил продуктов и на ходу, жуя свежий хлеб, дошел до своей квартиры. Разогрел тушенку с макаронами – и в процессе приема пищи принял решение. Бояться происходящего уже глупо. Ночью ходить и бояться бессмысленно. Судьба тебя всегда найдет, хоть прячься, хоть не прячься. Приняв решение, он переоделся в новый камуфляж, взял приготовленный на продажу автомат своего малыша, забрал все снаряженные патронами магазины, оставив и спрятав только нераспечатанные пачки кинул немного продуктов в рюкзак и вышел из квартиры. Быстро дойдя до остановки, он заскочил в подошедший троллейбус. Тот оказался полупустой, а немногие ехавшие в нем испуганно жались по углам, стараясь быть незаметными и не отсвечивать. На него тревожно поглядывали, но Олег старался не замечать этих взглядов и пристально никого не рассматривал, чтобы не пугать и так запуганных беспределом людей» только держал под рукой сумку с малышом, с заранее загнанным патроном в патроннике и поставленным на предохранитель. На знакомой остановке он вышел и направился снова к магазину спецуха. Прошли всего лишь сутки с его последнего визита, но события тащили его за собой, как водоворот в щепку по бурной реке. Подойдя к магазину, Олег быстро постучал в дверь пять раз, как условились, затем вошел. Привычно взглянув в черный глазок ствола помповика, направленного на него, он сказал «Я к Славе». «Ждем, ждем, проходите», — ответили из-за прилавка. Подняв глаза, Олег увидел за стойкой незнакомого чернявого продавца. «Восемь», — сказал тот. «Ноль», — невозмутимо отозвался Олег. «Совпадает», — ухмыльнулся чернявый. «А мы тебя уже ждем. Принес на обмен, что договаривались?» «Да. А вы миротворца еще не продали?» «Нет, конечно», — ответил Чернявый и достал из-под прилавка четырехствольный дробовик. «Вот, смотри». «Хорошо», — Олег передал мешок с А-74. «Только дробовик называется не миротворец, а освободитель», — пояснил Чернявый. «Да, либератор», — с удивлением прочитав надпись на цевье, сказал Олег и переломил стволы, заглянув в пустые гнезда под патроны. Он взял документы, поданные продавцом, и начал читать описание модели. Либератор, модель Mark III с проволочным прикладом. Четыре ствола, два на два, калибр 12. Может стрелять либо двумя, либо сразу всеми четырьмя стволами. Несмотря на описание, дробовик выглядел несколько несуразно. Четыре ствола, две рукоятки, одна впереди, под стволами, другая сзади, штатная пистолетная, и складывающийся приклад из толстой проволоки. Но дробовик понравился своей необычностью, убойностью и возможностью всадить четыре выстрела одновременно в упор. Убойная штука, в общем. Как раз то, что надо в условиях скоротечного городского боя. В опытных руках, конечно. Олег кивнул своим мыслям. Ну что, обмен? Предложил он чернявому. Обмен, согласился тот, уже основательно осмотрев предложенный А-74 и удовлетворенный его состоянием. Автомат отправился под прилавок. «А патроны к нему?» — спросил Олег. «Какие патроны, уважаемый? Чернявый равнодушно пожал плечами. «Патроны к дробовику, как договаривались», — чел нужным пояснить Олег. «Э, никаких патронов», — ответил Чернявый. «Ствол на ствол, дашь на дашь». «Слышь, уважаемый», — завелся с полоборота Олег. «Ты не сравнивай боевое оружие с дробовиком, пускай оригинальным, который не всякий купит». Это неравноценный обмен. «Э, давай уходи!» Замахал на него руками Чернявый. «Давай, пошел, пошел! Выход вон там!» Олег понял, что уговаривать бесполезно. Без патронов дробовик был ему не нужен. Он молча потянул малыша из сумки и снял с предохранителя. Увидев автомат, Чернявый округлил глаза и попытался вытащить что-то из-под прилавка. «Стоять!» — крикнул Олег. «Может, договоримся?» «Э, договоримся, конечно, брат!» Тут же засветился Чернявый. «Обычной дроби подкину тебе пачку на двадцать штук. Просто забыл тебе предложить, извини. А другие патроны тебе, как уважаемому клиенту, со скидкой продам». «Хорошо, брат», — сказал Олег, словно выпрянул слова. «Показывай, что есть». Автомат он не опустил. Просто отвел ствол в сторону, держа на весу. Благо, маловес малыша совершенно его не напрягал. «А все есть все!» — продолжал суетиться чернявый. Картич, пули, дробь, порох, гильзы, пыжи, машинка для набивки гильз. Все есть, брат!» Он блеснул злыми глазами, но Олег заметил это движение. «Не дергайся!» — предупредил Олег и подошел ближе. «Дай патронов с дробью двадцать штук, шестьдесят с жеканом и сорок с пулей. Сколько будет стоить?» Цена, названная Чернявым, его устроила. Олег тут же расплатился и, пятясь спиной к выходу, начал покидать магазин. Предварительно быстро оглянувшись, нет ли кого сзади, как в позавчерашнем продуктовом магазине. Идя спиной, он холодно улыбнулся и сказал продавцу. «Давай расстанемся друзьями». «Имел я в рот таких друзей», — грубо выругался тот. «Умереть досрочно хочешь?» Криво усмехнувшись и глядя ему в глаза, спросил Олег. Но Чернявый вдруг резко нырнул под прилавок. Олег также резко пнул ногой дверь и вывалился из магазина на улицу. Быстро забежал за здание, оглянулся, погони не было. Убрал автомат обратно в сумку, к уже лежащему там дробовику и быстрым шагом ушел подальше от магазина. Зайдя в гаражи, находившиеся рядом, Олег достал либератор и, разломив стволы, быстро зарядил все четыре патронами с дробью. Подумав, засунул его в старый пакет, не взводя курки. Перехватил так, что дробовик казался просто какой-то непонятной хренью, но никак не оружием. Благо, специфическая форма либератора этому столько способствовала. Больше всего в пакете он казался похожим на батон колбасы или буханку хлеба, может быть, на что-то другое, но никак не на оружие. «Порядок», — решил Олег, еще раз скептически осмотрев ружье в пакете. Он оглянулся и вышел из гаражной зоны, напоследок шуганув какого-то мужика, шедшего по своей надобности в гараж. Вечерело. До штаба анархистов идти недалеко, но рюкзак изрядно давил на плечи, да и морально он устал. Слишком много всего за последние дни. Слишком много смерти. Наконец он вышел к штабу анархистов и увидел ту же, что уже однажды виденную картину. Двухэтажное здание бывшего спортзала еле виднелось в сгущающихся сумерках. Черный флаг вяло трепыхался, почти неразличимый на фоне ночного неба, и был заметен только потому, что в центре белела огромная буква «А» в белом же круге. Но на крыльце никого. Олег подошел ближе. Не дойдя до здания метров сто, он услышал окрик из правого от крыльца окна. — Стой! Назад, если жизнь дорога! «Я к вам приходил записываться вчера. У меня опознавательный жетон есть!» — крикнул в ответ Олег. «Стой, где стоишь!» Снова послышался окрик. В левом от крыльца окне блеснула серебром оптика. Олег остановился и стоял молча, не шевелясь. Опять встрял, усмехнулся он про себя, который уже по счету раз. «Назови свое имя и фамилию!» «Олег Буревестник!» Повисла минута молчания. Тянулись секунды медленно и тоскливо. Олег невольно посмотрел вверх на крышу здания и увидел там какое-то шевеление. «Похоже, они готовятся к бою», — мелькнула мысль, — «а я, как всегда, не вовремя». Что вскоре и подтвердилось. «Эй, Буревестник!» — вновь послышался окрик из правого окна. «Я!» — отозвался Олег. «Буревестник, иди-ка ты домой!» — скаламбурил неизвестный анархист. «Завтра приходи, с утра!» но не позже обеда, раз сегодня опоздал. «Да и не сдохни там нигде», — добавил он. «Это тебе Герцен передал. Свободен!» Олег, пятясь спиной вперед, впрочем, как обычно уже, ушел с линии огня. Развернувшись, быстро скрылся в тени здания. Зайдя за угол, убрал дробовик рюкзак, а взамен вытащил из сумки малыша. Дослал патрон в патронник и отправился пешком домой. Стараясь особо не отсвечивать и не выходить на открытые места. Город затих в преддверии ночи. Где-то вдалеке лаяли собаки, иногда доносились приглушенные расстоянием выстрелы. Олег шел быстро, но не бежал, держась тени и стараясь не привлекать внимания. В кармане лежал жетон анархистов. Завтра предстоял новый день, а сегодня оставалось только дойти до дома и попытаться уснуть. Если получится.